Глава 3. На этот раз перенос длился гораздо дольше обычного. Пожалуй, даже дольше, чем когда Эйнер забрал меня из дворца брата и отправил в университет. Так долго, что я даже успела заволноваться. Интересно, где мы окажемся? Когда тьма перехода склынула, Я сразу же завертела головой в разные стороны с превеликим любопытством озираясь, и почти сразу восхищенно замерла, приоткрыв рот от немого восторга. Мы действительно находились далеко от университета, поскольку солнце тут уже давно миновало зенит и плавно катилось к горизонту. Алые закатные лучи его подсвечивали легкие перистые облака, создавая иллюзию живой огненной реки прямо над нашими головами. Теплый ветерок трепал мои волосы, На площадке, где мы стояли, не было ограды. Я кинула лишь один взгляд вниз и покачнулась, почувствовав, как от высоты закружилась голова. Спокойнее, Амара, я не позволю тебе упасть. Эйнар тут же крепче прижал меня к себе. Спросил негромко: "Нравится? Где мы?" Я осторожно вытянула шею и еще раз посмотрела за пределы каменной площадки. Такое чувство Будто мы на вершине какой-то скалы, вокруг ничего, кроме гор и потрясающе чистого неба, в котором бушевали все оттенки красного. Это мое любимое место, пояснил Эйнар. Лишь здесь я чувствую себя абсолютно свободным и счастливым, добавил с улыбкой. И ты первая, кого я привел сюда. Я польщена, проговорила я. И кинула ещё один опасливый взгляд на край, за которым началась словно бестонная пропасть. Покрепче вцепилась в камзол лорда-протектора дрожащими руками и сдавленно попросила: "А можно вы перенесёте меня в какое-нибудь другое место, не такое опасное?" "Ты боишься высоты?" Эйнар укоризненно цокнул языком, без проблем разгадав причину моего страха. "Драгоценная моя, ты же будущий дракон." Как ты собираешься подняться в небо, если сейчас боишься даже подойти к краю? Не знаю, честно призналась я. Эйнер неожиданно отстранился, сделал несколько шагов назад, пристально глядя при этом на меня. Его тень под ногами при этом странно дрогнула, на глазах увеличиваясь в размерах. Вдруг сжалась в крошечное пятнышко и опять расплескалась в его очертаниях теперь явно угадывался силуэт парящего дракона. Осторожнее, тревожно воскликнула я, осознав, что он не видит, куда идет. Вы упадете!» Иногда, чтобы взлететь, надо именно упасть. Эйнар послал мне воздушный поцелуй, сделал еще шаг назад. Я прижала ладонь к рту, силясь удержать испуганный вскрик. Лорд Протектор теперь опасно балансировал на самом краю, так что каблуки его сапог уже свешивались в воздух. И я уже догадывалась, что последует дальше. Смотри, шепнул он. Не отрывая от меня взгляда, медленно развел руки в разные стороны, с силой оттолкнулся от края и упал спиной назад, прямо в пустоту, наполненную алыми облаками и быстро темнеющим небом. Тень его, однако, на какой-то миг задержалась на камне, как будто и впрямь никак не зависела от него и обладала собственным сознанием, а затем стремительно ринулась вслед за мужчиной, быстро чернеющим и набирающим объем облаком. Эйнар, что ты творишь? От испуга Я не только забыла про титул лорда-протектора и назвала его по имени, но и допустила невероятную бестактность, позволив себе обращение к нему на ты. Подскочила к краю, уже понимая, что все равно не успею остановить или спасти его. От взгляда в пропасть опять закружилась голова. Да так, что я, не выдержав, рухнула на колени. Больше всего на свете хотелось распластаться на площадке всем телом, впившись в надежный камень и ногами, и руками. "Эйнар", прошептала я, почувствовав, как на глазах закипают слезы, а горло перехватило сильнейшим спазмом горя. А в следующее мгновение раздался свист разрезаемого чем-то воздуха. Сначала чуть слышный, он с каждой секундой усиливался, пока не превратился в настоящий рев. Я подняла голову. Широко распахнуло глаза, ощутив, как кровь в жилах леденеет от восторга, смешанного она пополам с ужасом. Из за края пропасти показался дракон. Он взмахнул крыльями раз, другой, медленно, и величественно поднявшись над моей головой. Он был гигантских размеров, просто исполинский. Его размеры не шли ни в какое сравнение с теми черными драконами, которые напали на меня на площади Доркфорта. Чешуя дракона светилась тревожным багрово-чёрным огнём, как будто раскалённый изнутри. В глазах бушевало яркое янтарное пламя. Очень знакомое, кстати. "Эйнер?" недоверчиво спросила я, осеклась и исправилась. "Точнее, лорд Реднер?" Дракон резко взмыл вверх, выпустив из ноздрей струю густого чёрного сернистого дыма. Сделал круг высоко над мной. Я, замерев от восхищения, наблюдала за тем, как на фоне вечернего неба медленно проплывает огромный темно красный дракон, показав свое подбрюшее. Затем он резко пошел вниз, опустившись в пропасть так, что оказался на одном уровне со мной. Прыгай. Голос Эйнера раздался прямо в моей голове. Я испуганно округлила глаза, осознав, что именно от меня просит лорд Протектор: прыгнуть в пропасть. Да ни за что. Мне показывать не надоело. «Прыгай, прыгай, прыгай. Настойчиво повторил Эйнер. Не бойся, не бойся я не тебя поймаю, поймаю, поймаю. Я отчаянно замотала головой. Нет, наподобное я точно не способна. Амара, Амара ты будущий, дракон, будущий дракон, дракон, терпеливо сказал Эйнер. Но он но не проснется, он не поймусь, пока ты не победишь смотреть, свой страх, страх высоты. высоты. Я понимала, что Эйнар говорит чистую правду но побороть панику не могла. У меня темнело в глазах от мысли, что придется прыгнуть со скалы, а под ложечкой начинала противно сосать. Амара в голосе Эйнера прорезалась сталь. Или ты, Или не, ты доверяешь не доверяешь мне? мне. Прыгай, Прыгай. Я, Прыгай. Не я не позволю тебе позволю упасть. упасть. И столько власти и нажима было в его тоне, что я сама не заметила, как поднялась с колен, выпрямилась и затаив дыхание, взглянула в пропасть. Скала была настолько высокой, что возвышалась над уровнем облаков. Я видела лишь сплошную пелену алого тумана, струящегося под моими ногами. Но сердце все равно пропустило несколько ударов от осознания, что сейчас мне по доброй воле придется сделать шаг в никуда. Амара, Амара не, бойся. не бойся. Голос Эйнера потеплел. Давай, давай, же, давай девочка, девочка моя. моя. Я набрала полную грудь воздуха сделала еще один крошечный шажок зажмурилась раскинула руки и прыгнула вперед. внутри всё замерло от ужаса крик так и не сорвался с губ от страха я забыла как надо дышать и вдруг что-то бесконечно мягкое и теплое ласково обняло меня и подхватило остановив падение Непонятная сила бережно опустила меня на что-то очень горячее и живое. Я рискнула приоткрыть один глаз. Тут же распахнула оба. Я летела на спине дракона. У самого основания его длинной шеи оказалась своеобразная выемка, защищенная со всех сторон от ветра. Наверное, даже в седле мне не было так удобно сидеть, как сейчас. Если закрыть глаза, Да вполне можно представить, как будто я не лечу сейчас с неимоверной скоростью на безумной высоте, а сижу в кресле. Тебе нравится? нравится? Безумно, обронила я, почти не разжимая куб. Нравится смотреть на мой затылок? насмешливо переспросил он. Амар. Кинь амара, хотя я бы я один взгляд на землю. землю. Я нервно вытерла об жилетку, вспотевшие от волнения ладони. Осторожно привстала, заинтересованно вытянув шею. К этому моменту Эйнер спустился ниже уровня облаков, и теперь я видела бескрайнее, бушующее море под нами. Седой от пены, оно беспокойно ворочалось, переливаясь алыми закатными вспышками. И казалось, будто мы летим не над водой, а над целым океаном свежей горячей крови. В висках неожиданно заломило. Неудачное, хотя во многом и верное сравнение, пробудило во мне какое-то смутное даже не воспоминание, лишь намёк на него. Но почти сразу неприятное ощущение растаяло без следа, а вместе с ним и отрывок мысли исчез, так и не оформившись до конца. Но вид беспокойного моря, такого близкого и одновременно далёкого, теперь вызывал во мне глухое раздражение, а не восторг. И я поторопилась сесть обратно, не желая видеть, где именно мы летим. Что-то Что случилось. случилось. С ноткой тревоги спросил Эйнер, уловив перемену в моем настроении: "Не знаю". Я прижалась к теплому телу дракона плотнее. "Просто море сейчас цвета крови. Это пугает меня". Эйнер ничего не ответил, но теперь взмахи его крыльев стали реже, чаще, как будто он желал как можно скорее прекратить полет. А еще он поднялся выше, так что теперь мы летели в плотном молочном тумане облаков. Поэтому море больше не было видно. Прошло всего несколько минут, и Эйнер заложил крутой вираж, начал снижаться плавными широкими кругами. Я опять привстала и увидела, как из пелены облаков проступают темные очертания какого-то незнакомого замка с широкой посадочной площадкой сверху. Именно туда и держал свой путь лорд Третнер. Интересно, а как он собирается превратиться в человека? И тогда мы с ним упадем с огромной высоты. Но задать какого-либо вопроса я не успела. В этот момент вокруг разлилось мягкое голубоватое свечение какой-то магии. Эйнар раскинул крылья и замер без движения в небе. «Закрой, Закрой глаза. глаза прозвучало повелительно в голове. Иначе, Иначе опять испугаешься. испугаешься. Я послушно выполнила его требования – Зажмурилась и вдруг ахнула, ощутив, как падаю в неизвестность. Полет, правда, не продлился долго. Почти сразу меня крепко обняли руки лорда-протектора, и я почувствовала под ногами крепкую надежную поверхность. Понравилось? А это Эйнер спросил уже вслух, прижав меня к тебе сильнее. "Где мы?" с любопытством спросила я, оглядываясь по сторонам. Этого замка я прежде не видела в Доркфорде». Да и по всему выходит, что мы вообще не в столице, а где-то далеко от неё. Это мое личное убежище, ответил Эйнар. Место, куда я удаляюсь, когда хочу побыть наедине. Сделал паузу и добавил, наклонившись совсем близко. И ты первая девушка, которой было позволено побывать здесь. Даже не знаю, радоваться мне этому или огорчаться с смешком отозвалась я. Вспомнилось, как настойчиво Эйнар добивался от меня взаимности. Уже не решил ли он повторить свою попытку здесь, где я буду в полной его власти? И я осторожно высвободилась из его объятий. В темных глазах лорда Реднера промелькнуло всполох разочарования, однако он не сделал ни малейшей попытки удержать меня. Вместо этого протянул ладонь, молчаливо приглашая принять его руку. Амара, я хочу пригласить тебя на ужин, сказал весело. Я чуть нахмурилась, продолжая смотреть на него с опаской. Как-то подозрительно всё это. И отказываться ты не имеешь права, с нажимом добавил Эйнар. Сегодня ты прогуляла целых три занятия. Считай, что это своеобразная плата за нарушение правил обучения. «Звучит как угроза, пробормотала я себе под нос. Добрось. Да Эйнор укоризненно цокнул языком. Амара, мне не нравится, что ты так пугаешься меня. Ещё немного, и я сам поверю в то, что являюсь каким-то монстром, готовым съесть заживо бедную сиротку. Честное слово, в моём предложении нет никакого подвоха. Я хочу провести прекрасный вечер в компании с тобой и больше ничего. Я неуверенно кивнула и осторожно положила руку на сгиб его локте, готовая в любой момент отдёрнуть её. И нас окутала тьма портала. Перенос на этот раз был стремительный и занял всего пару секунд, после которых мы оказались в просторном, гулком обеденном зале, где уже все было приготовлено для трапезы. Длинный стол был накрыт белоснежной скатертью и сервирован на двоих. Эйнар подвел меня к одному из стульев, любезно отодвинул его передо мной. Повинуясь небрежному взмаху его руки, потолочные яркие сиониты погасли. Вместо этого запылали свечи, расставленные по всему помещению. Яркий живой огонь дробился искрами на гранях пустых хрустальных бокалов. А где слуги? поинтересовалась я. Тут их нет. Эйнер пожал плечами. Только хранительница замка, которая отвечает за порядок в мое отсутствие. Какой-нибудь призрак? Даже не вздумай так называть Вивиен!» Строго оттёрнул меня Эйнер. Она обидится, и обидится сильно. В этот момент двери распахнулись, и в комнату величественно вплыли Блюта. Огромная картина с фруктами и запыленная бутылка с тягучим алым содержимым. А следом вошла симпатичная незнакомая девушка в изумрудном бархатном платье, которая выгодно оттеняла цвет ее ярко зеленых совсем как у кошки, глаз, чем невольно напомнила мне тьму. Здравствуйте, хозяин. Евген низко поклонилась Эйнеру. Вас давно не было. Голос ее звучал очень странно, наверное, по той причине, что Губы девушки совершенно не шевелились при этом, отчего создавался немного пугающий эффект чревобещания. "Делла, моя дорогая", Виноват отозвался Эйнер и в свою очередь занял место напротив меня. "Слишком много проблем навалилось на меня в последнее время. Кстати, я стал дядей Я в курсе, сухо сказала Вивьен. Я ведь отношусь к хранителям вашего рода, мой лорд, поэтому чувствую, когда в мире становится на одного потомка Иннора больше. Иннора, ах да, так ведь звали патриарха рода Ретнеров, самого первого алого дракона. Я поставила запекаться мясо, продолжила девушка. Если бы вы если бы вы предупредили о своем визите, то не пришлось бы ждать. В последней фразе Вивьен проскользнула претензия обида. "Прости", Эйнар всплеснул руками. "Моё желание побывать здесь было спонтанным, но не переживай, мы подождём". "Не так ли, Амара?" я послушно кивнула, не отводя взгляда от Вивьен. Всё-таки странная она. Веет от неё каким-то холодом, а ещё эта странная манера говорить, не двигая губами. Вивьен посмотрела на меня. Её зрачки вдруг резко сузились, став вертикальными, как у хищника, заметившего добычу. И одним быстрым движением она перетекла ко мне ближе. Хотя нет, движением это назвать было нельзя. Я ни на миг не отводила от Вивьен глаз, но так и не поняла, как это она сделала. Как будто воспользовалась каким-то крошечным проколом в пространстве, материализовавшись совсем рядом со мной. Амара, повторила она моё имя, наклонившись ко мне. Шумно втянула в себя воздух, затрепетав тонкими ноздрями, замерла так, как будто запоминая мой запах. Я невольно вжалась в спинку стула, наблюдая за ее действиями с изрядной долей страха и недоумения. Что она делает? Со столь близкого расстояния я заметила еще одну странность во внешности Вивьен. Ее лицо выглядело совершенно кукольным. Гладкая белая кожа напоминала фарфор, глаза были подведены слишком ярко, как и губы такое чувство, будто смотришь на какую-то маску. Это ощущение усугублялось еще из-за чрезвычайно бедной мимики Вивьен. Ай, да ладно, буду честной. Сильно сомневаюсь, что я смотрю на живого человека. Вивьен, не обижая Мару, строго попросил Эйнар. В противном случае ты очень меня расстроишь. А меня тем более, позволила я себе замечание. Евья опять принюхалась ко мне, затем столь же странным образом отошла от стола, будто отпрыгнув на несколько шагов посредством портала. "Я буду следить за мясом, хозяин", прошелестела она, глядя на Эйнера, и вышла из комнаты, причем двигалась при этом она не менее странно. И не подумала развернуться, вместо этого словно выплыла прочь спиной вперед, не отрывая взгляда от Эйнера. Я украдкой перевела дыхание, когда за Заввиен захлопнулась дверь. Ну, очень странная особая. Молодец, Эйнар посмотрел на меня с мягкой усмешкой. Обычно мои гости реагируют более бурно на Вивьен, а ты держалась на редкость невозмутимо. Кто она? повторила я недавний вопрос. А как ты думаешь? Эйнар привстал и взял в руки бутылку. Ловким движением откупорил ее, после чего разлил вину по фужерам. Не знаю, я пожала плечами. Вы правы, она не призрак, но и не живой человек, верно? Эйнар лишь неопределённо ухмыльнулся, не торопясь ответить на мой вопрос. Придвинул один из бокалов ко мне. Если честно, она выглядит как оживлённая кукла, продолжила я, мастерски исполненная до да жуть похожая на обычную девушку, но всё-таки кукла. Ты не так далека от истины, сказал Эйнер взял свой бокал в руки и предложил Почему бы нам немного не выпить в ожидании ужина Так вы не расскажете мне кто она такая на самом деле спросила я не торопясь последовать примеру лорда-протектора Нет ответил Эйнер Видишь ли, Вивьен сильно расстраивается, когда слышит, что ее обсуждают, а слышит она все, что происходит в замке Поэтому тебе лучше умерить свое любопытство Приподнял бокал на уровень своих глаз и лукаво добавил: "А за тебя, Амара?" "Я никогда прежде не пила вино", призналась я. В свою очередь подняла фожер и украдкой принюхалась к его содержимому. От вина повеяло чем-то солнечным и очень родным. Перед мысленным взором сам с собой встал рассветный луг после ночной грозы. Мокрые роса над которым деловито суетятся мохнатые шмели и пчёлы зреющий на ветках румяные яблоки с такой тонкой кожурой, что кажется, тронь ее пальцем, и она лопнет, обнажив сочную мякоть. "Ни разу?" удивленно переспросил Эйнар. "В монастыре вино было разрешено только воспитательницам, пояснила я. И лишь по большим праздникам. Послушницам строго-настрого запрещалось пробовать вино." Матушка Хельга всегда говорила, что этот напиток очень коварен, особенно для девушек». Запнулась, не желая продолжать. Потому как Матушка Хельга еще называла вино орудием соблазна, которым часто пользуются мужчины, чтобы добиться своего от невинных молоденьких девиц. И не раз предупреждала, что подобный напиток допустим лишь в исключительных случаях и в минимальных количествах, а лучше не потрагиваться к нему вовсе. Ну, я надеюсь, что тебе понравится. Эйнар легонько прикоснулся своим бокалом к моему, как будто не заметив предыдущей заминки. Отпил немного и замер, внимательно глядя на меня. Отпил немного и замер, внимательно глядя на меня. Думаю, ничего страшного не произойдет, если я все таки отступлю от строгих правил матушки Хельки. В конце концов, я уже не в монастыре и напиваться не собираюсь. Нелегко победить искушение попробовать запретный плод. И я, все еще сомневаясь, сделала крохотный глоток. О, на вкус вино оказалось еще более замечательным и вкусным, чем на запах. Губы обожгла терпкая, тягучая сладость винограда, созревшего на жарком юге. Напиток напоминал хмельную патоку, такой же густой, пробуждающий воспоминания о беззаботном детстве и счастливой юности. В груди разливалось непонятное, но очень приятное тепло. Вижу, ты оценила вино. Насмешливое замечание Эйнер привело меня в чувство, и я с немалым стыдом осознала, что осушила весь бокал за один раз. Ох, как неловко-то. Простите, пробормотала я и осторожно поставила бокал перед собой. Я не должна была пить всё сразу. Почему не должна? удивился Эйнар, не дав мне договорить. Любезно налил мне еще и добавил: "Амара, я очень рад, что тебе понравилось. Это вино из моей личной коллекции, и поверь, нет ничего лучше на свете, чем хорошая компания к благородному напитку". "Вы считаете меня хорошей компанией, с неожиданным даже для себя лукавством?" спросила я. И тут же прикусила язык, осознав, с каким кокетством это прозвучало. Видимо, хмель уже ударил мне в голову, и ничего удивительного в этом нет. Целая бокал вина к тому же выпитый на голодный желудок. Я считаю тебя самой лучшей компанией. Эйнер сделал еще один небольшой глоток. И мне очень приятно проводить с тобой время. Я с привычным смущением опустила голову, ощутив, как щеки теплеют от комплимента. Потянулась было к бокалу, но в последний момент передумала. Пожалуй, не стоит, иначе опять выпью все до дна. Амара Кстати, я не ослышался, и ты сегодня назвала меня по имени, полюбопытствовал Эйнар. Простите, тут же выпалила я. Но вы упали с обрыва, и я подумала, я решила, прикусила губу, невольно окунувшись в тот липкий противный ужас, который меня тогда охватил. Ведь на какой-то чудовищный миг я и впрямь испугалась, что Эйнар погиб. Нет, я не сержусь на тебя, поторопился успокоить меня Эйнар. Более того, мне это очень понравилось. Придвинулся ближе, так что его ладонь легла поверх моей руки на скатерти и неожиданно добавил: "Знаешь, я был бы не против, если бы ты и впредь называла меня только по имени". Сговорился он с Велнером, что ли. "Я не думаю, что это хорошая идея", пробормотала я, краснея еще сильнее. "Это будет слишком смело и фамильярно с моей стороны". А я думаю, что это замечательная идея, парировал Эйнер и чуть усилил свою хватку, когда я попыталась незаметно высвободить руку. "Простите, лорд Треднер", скептически произнесла я, и пальцы мужчины сжались еще сильнее на моем запястье. Видимо, ему не понравилось мое упорство. Правда, почти сразу он опомнился, но руку не убрал, а я уже продолжала. Но мне кажется, это действительно плохая идея. Если кто-нибудь из студентов или преподавателей услышит из моих уст подобное обращение к вам, то сплетен не избежать. Опасаешься за свою репутацию? Эйнер спросила это спокойно, но его глаза опасно пожелтели. К этому моменту я уже успела уяснить, что это означает крайнюю степень раздражения у лорда-протектора. "Конечно", воскликнула я, удивленная, что надлежит объяснять настолько очевидные вещи. Лорд Ретнер Я бы не хотела привлекать к себе излишнего внимания со стороны тех же однокурсников. Моё дело учиться и учиться хорошо. Поэтому ты начала прогуливать занятия, скептически поинтересовался Эйнар. А ведь ещё и месяца от начала первого курса не миновало. Как говорится, вопрос не в лоб, а в глаз. Но неужели мне ещё раз придётся повторять все свои оправдания по этому поводу? Да-да, я помню про твое видение на лекции по истории и про то, как удачно тебя заметил в коридоре Волнар». Не дал мне вымолвить и слово «Эйнар». Недовольно отметил: "Драгоценная моя, ты слишком много общаешься с ним". Сердце кольнуло дурное предчувствие. Неужели Мегги все таки доложила Эйнеру про мое вчерашнее позднее возвращение на факультет? Хотя нет, вряд ли. Полагаю, в этом случае Эйнер высказал бы все свои претензии гораздо раньше и прямо в лицо лорду Блэкнеру. "Много?" переспросила я, стараясь говорить как можно увереннее. "По-моему, не больше, чем остальные студенты. Лорд Блэкнер ведет у нас занятия по теоретической магии, а сегодня мы встретились совершенно случайно". "Случайно, говоришь?" Эйнер недоверчиво хмыкнул. Но по какой причине ты согласилась участвовать в его магическом эксперименте? Тебя ведь не раз и не два предупреждали, что от черных драконов надлежит держаться как можно дальше. Лорд Блэкнер был единственным, кто захотел помочь мне, очень тихо произнесла я, по-прежнему не смея поднять на Эйнера взгляда. Я ведь на самом деле очень испугалась сегодня утром. Слишком реальным было увиденное. Так, как будто я сама стояла там и смотрела в глаза убитого мною человека и мне нужно было, чтобы кто-нибудь объяснил, какого дьявола происходит. Но почему ты не обратилась ко мне. Глухорявкнул Эйнар. Я тоненько ойкнула, его ладонь, все еще лежавшая поверх моей, вдруг налилась жаром, как будто он из последних сил удерживал себя от какого-нибудь заклинания. Ох, прости. Эйнер сразу же отпустил мою руку, продолжил со скрытой злостью: "Амара, тебе нужно было попросить помощи у меня". "Но вас все равно не было в университете", растерянно сказала я. "И мне было бы неловко тревожить вас по таким пустякам". Эйнар тяжело вздохнул, одним глотком осушил свой бокал, налил себе еще. "Это просто невыносимо", проговорил сдавленно. Амара, когда ты уже поймёшь, что любая вещь, которая тебя касается, не пустяк для меня. Я промолчала, потянулась к своему бокалу и задумчиво провела пальцем по кромке его. Кажется, я опять тебя напугал, прозорливо заметил Эйнар. К этому моменту он окончательно успокоился после столь внезапного выплеска эмоций. Лорд-протектор вновь вальяжно откинулся на спинку стула. Вот только едва заметная сосредоточенная морщинка на его переносице говорила, что его расслабленность напускное. На самом деле он собран и сосредоточен. Кстати, ты в курсе, что мой брат был категорически против твоего поступления в университет? Неожиданно спросил он. Против? Я широко распахнула глаза от этой новости, поинтересовалась дрогнувшим голосом. но почему? Из-за того, что я безродная? О нет. Как раз потому, что без тебя назвать сложно. Быстрая извивительная усмешка искривила губы Эйнера. Девочка, ты смышленая, поэтому сама уже наверняка догадалась, что имеешь определенное отношение к четвертому драконьему роду. Не так ли? Я вместо ответа лишь кивнула и затаила дыхание в ожидании продолжения. Неужели Эйнар всё-таки не до объяснений, что собственно происходит со мной и почему во мне пробудился зов крови? Лорд Протектор несколько раз размеренно стукнул пальцами по столу, как будто собираясь с мыслями. Затем неожиданно подался вперёд и вкратчиво предложил: "Амара, а почему бы нам не пойти на сделку?" "Сделку?" настороженно переспросила я. "Скажем так, Эйнор опять нервно забарабанил пальцами. Я расскажу тебе о резонах Кеннера, когда он возражал против твоего присутствия в университете. А ты взамен, М -м, даже не знаю. Ага, как же не знает он. Судя по хитрому блеску глаз, Эйнор уже решил, что будет на кону с моей стороны. А ты взамен начнёшь наконец-таки называть меня по имени, завершил Эйнар. без всякого титула. И между прочим, я не настаиваю на соблюдении этого условия в присутствии посторонних. Некоторая доля истины в твоих опасениях имеется. Незачем плодить ненужные слухи среди студентов. Нет, мне-то наплевать на это, но если не плевать тебе, то я готов на определенные уступки. Пусть пока наши особые отношения побудут в секрете. Особые отношения? Невольно вырвалась у меня. Я напряглась еще сильнее. Не нравится мне всё это, совершенно не нравится. Разве они не особые? Слабой улыбкой отреагировал на моё удивлённое восклицание Эйнар. Амара, надеюсь, ты не собираешься спорить с тем, что тебе я уделяю гораздо больше времени и внимания, чем кому-либо ещё. И меня это очень сильно тревожит. У меня хватило ума оставить эту фразу при себе. Так как идёт Эйнор заговорщицки подмигнул мне. Мой рассказ о четвертом драконьем роде в обмен на отказ от излишней вежливости с твоей стороны. А разве не выгодно? Выгодно, скрипя сердце, подтвердила я. Тогда выпьем на брудершафт в знак заключения сделки. Эйнар поднял бокал, качнул его, любуясь переливами красного в глубине благородного напитка, и с усмешкой взглянул на меня в ожидании ответа. Я аж скрипнула зубами, когда поняла, куда он клонит. Хотя могла бы догадаться и раньше. все таки настойчивости лорду Ретнора не занимать. Спрашивается, и чем я его так заинтересовала? Конечно, ты вправе отказаться, добавил Эйнер, когда пауза слишком затянулась. Но тогда и я оставлю секреты четвёртого драконьего рода при себе. И разве я прошу многого? Всего один поцелуй. Амара Вам не кажется, что ваш интерес ко мне превышает рамки допустимых правил приличия? Всё-таки осмелилась я на вопрос. Про какие правила приличия ты говоришь? Сарказмом вопросом на вопрос ответил Эйнер. Ну, замялась я. Я студентка, а вы? А я не преподаю в университете, перебил меня лорд-протектор. Это, во-первых, а во-вторых, моя дорогая, Не забывай, что поступила ты в университет лишь благодаря моей воле. И по моей воле можешь быть отчислена в любой момент. Тогда никаких правил приличий мой интерес к тебе не будет нарушать. Не так ли? Ого, как он заговорил. Хотя на кубах лорда-протектора по-прежнему играла мягкая улыбка, в его тоне вдруг прорезалась сталь, а глаза сухи и остро блеснули, доказывая, что он не шутит. К тому же, и мой брат будет просто счастлив, если я поступлю именно так, продолжил Эйнар, как будто размышляя вслух. Он как раз придерживается мнения, что нечего потомку истребленного рода делать в университете. За столом, после столь недвусмысленной угрозы, повисло зябкое неуютное молчание. Я во все глаза смотрела на Эйнера, когда и неужели он действительно готов притворить угрозы в жизнь». Но это же наконец трудом выдавила из себя силясь не расплакаться. Это же будет очень подло с вашей стороны, лорд Реднер. Жестоко сначала дать надежду, а потом отобрать ее». Эйнар тяжело вздохнул, опять качнул бокал, который так и не поставил на место. Конечно, я так не поступлю, проговорил негромко. Я с нескрываемым облегчением вздохнула полной грудью, почувствовав, как с сердца упало огромное каменное глыбоволнение. А лорд Протектор тем временем продолжал: "Я просто пытаюсь дать тебе понять, Амара, что пока мой интерес к тебе как раз не превышает рамки допустимых правил приличия. выражаясь твоими словами". Сделал паузу, после чего жестко завершил: "Потому как иначе ты бы уже была моей любовницей без всяких вариантов". «Ясно?» Я опять кивнула, не смея подать голоса. Впрочем, и не уверена, что сумела бы сейчас что-нибудь сказать. Да, иногда я веду себя чрезмерно настойчиво по отношению к тебе. Эйнер пожал плечами. Но думаю, ты не будешь спорить с тем, что к силе я никогда не прибегал и не собираюсь этого делать. Хотя не скрою, твое упрямство изрядно раздражает меня и порой заставляет совершать необдуманные поступки. Наверное, по той простой причине, что до встречи с тобой я еще не знал отказов от женщин. И еще одна долгая волнительная пауза. Я нервно покусывала нижнюю губу, ожидая, что Эйнар еще скажет. Похоже, зря я согласилась на эту прогулку. Ничем хорошим она не завершится. Опять я тебя пугаю. Вдруг с грустью сказал Эйнор. Вижу, у тебя совсем испортилось настроение. Прости. Я промолчала. Сейчас больше всего на свете я хотела оказаться в своей комнате в студенческом общежитии. Хотя нет, кого я обманываю. Пожалуй, первым же делом после своего посвящения в университет я отправлюсь прямо на факультет «Черных драконов. Лорд Блэкнер обещал дать мне доступ к библиотеке без каких-либо ограничений. И если Эйнар не желает отвечать на мои вопросы, то ответы я найду сама. Рядом с тобой я все чаще теряю голову. Я встряхнула от неожиданности, погрузившись в нелегкие раздумья, я не заметила, как Эйнар ловко пересел с противоположной стороны стола на стул рядом со мной. Легонько провел по моей щеке, убирая растрепавшиеся волосы назад. «Еще раз прошу у тебя прощения, проговорил с легкой ноткой вины. Амара, видят боги Я пытаюсь сохранять рядом с тобой выдержку, но она все чаще изменяет мне. Однако я тебе даю честное слово, что впредь буду держать себя в руках. По крайней мере, очень и очень постараюсь. Ах, как хотела бы я поверить Эйнеру. Но я слишком хорошо помнила, что однажды он уже дал мне похожую клятву. Правда, стоит отдать ему должное, всегда отступал при виде моего сопротивления. Мир Пламя в янтарных глазах Эйнера больше не обжигало затаённой яростью. Оно было очень тёплым и ласковым. "Мир", шепнула я. "Так как насчёт сделки?" Эйнер задержал ладонь на моей щеке. Я протяжно вздохнула, и он тут же добавил: "Впрочем, как я уже и говорил, ты можешь отказаться, но я прошу у тебя слишком маленькую плату за то, что ты нигде и никого не узнаешь". Один поцелуй, Амара. Клянусь, что я не буду тебя удерживать или требовать большего. Несколько минут во мне боролась целая буря эмоций. Конечно, первым моим порывом было отказаться, но любопытство слишком сильно держало меня. А вдруг в библиотеке Велнера не найдется книг, где я смогу найти нужные ответы? Поэтому после долгих колебаний я все таки кивнула. На будершафте напомнил Эйнар. И помни, пей до дна. Я послушно подняла свой бокал. Снежным хрустальным звоном наши фужеры сошлись, и вновь вино пробудило во мне какое-то странное щемящее чувство, чего-то очень родного, но давно и надёжно забытого. На моих губах оседала сладость южного винограда и терпких трав, когда Эйнар прижался к ним своими. На этот раз В Его поцелуя не было горячей страсти или жадной жажды обладания. Лорд-протектор целовал меня очень медленно, осторожно, и с потрясающей нежностью, как будто опасался спугнуть слишком бурным проявлением чувств. Не буду кривить душой. На этот раз мне понравилось гораздо больше, чем раньше. Поэтому, когда он отстранился, я чуть было не потянулась к нему за продолжением ласки. Я всё-таки не противен тебе, с усмешкой полюбопытствовал Эйнер, заметив моё движение. Я никогда не говорила подобного, тихо сказала я. Но не надо. Эйнер самым решительным образом оборвал меня, приложив указательный палец к моим губам. Не хочу больше говорить на эту тему. Иначе я вновь вспылю, и всё волшебство этого момента будет испорчено. Своя правда в словах Эйнара имелась, поэтому возражать я не стала. Какое-то время мы сидели молча, думая каждый о своем. Эйнар продолжал обнимать меня, и мне было очень спокойно и уютно в кольце его сильных, надежных рук. Мясо готово. Неожиданно дверь без предупреждающего стука распахнулась, и в обеденный зал вошла Вевиен. Как и в первый раз, блюдо она не несла в руках. Оно само собой плыло перед ней по Фостуху, и на нём горделиво возлежал молочный поростёнок, запечённый целиком. При виде нас, сидевших в обнимку, Вивьен вдруг споткнулась, а блюдо опасно клюнуло к полу, чуть не разбившись. Правда, в последний момент девушка опомнилась, и наш ужин оказался спасён. Я попыталась отстраниться, но Эйнер и не подумал отпускать меня, прижав к тебе сильнее. Спасибо, Вивьен. Поставь на стол, распорядился он. Девушка словно не услышала его. Она смотрела на меня мёртвым, небигающим взором, а блюдо замерло без движения. "Вивьен", Эйнар чуть повысил голос. "Поставь на стол". Девушка на мгновение зажмурилась, махнула рукой, и блюдо все таки с грохотом обрушилось на пол, разлетевшись фарфоровыми брызгами по всей комнате. Сам жареный поросёнок отлетел куда-то под стол. Вивьен Эйнар вскочил на ноги, грозно уставилась на девушку, заиграв шелками. Ох, я такая неловкая, спокойно проговорила она, по-прежнему не шевеля при этом губами. Приношу свои искренние извинения, лорд Протектор. Я приготовлю что-нибудь еще». По вполне объяснимым причинам предложение странной девицы не вызвало во мне ни малейшего энтузиазма. Сдается, только что она приревновала Эйнера, и приревновала сильно. Как бы в следующем кушанье не оказалась изрядная доза яда, приготовленная лично для меня. Не надо, торопливо сказала я. Я все равно не голодна. Не надо, подтвердил Эйнер. Пожалуй, обойдемся фруктами и вином. И выразительно кашлянул, указав девушке на дверь. "Простите", повторила она, упорно оставаясь на прежнем месте. "Этот беспорядок надо убрать". В этот же миг рухнула на колени и принялась сгребать остатки блюда прямо голыми руками, как будто не замечает то, что режет себе ладонь. Я ахнула, заметив, как один из длинных фарфоровых осколков насквозь проткнул ей ладонь. Вивьен, даже не поморщившись, выдернула его и продолжила свою работу, не обращая ни малейшего внимания на кровь, которая мгновенно хлынула из раны. "Пожалуй, нам лучше вернуться в университет", хмуро проговорил Эйнар, встал, потянув меня за собой. "Подождите, хозяин", взмолилась Вивиен и бросила на него подобострастный взгляд снизу вверх, по-прежнему оставаясь на коленях. "Я все исправлю, честное слово, только не уходите" договорить она не успела, нас разделила тьма портала.